Шестая глава. Влияние мотивации на благосостояние. Мы же обсудили, что ты должна четко понимать, с какой целью ты хочешь повысить уровень благосостояния. Но есть другой аспект этого процесса. Какая эмоция твои цели? Какова твоя мотивация? Твое желание должно быть экологично. Что это значит? Оно должно быть направлено на пользу тебе и не во вред другим. Оно должно быть эмоционально положительно окрашено. Оно не должно быть на зло, вопреки или с целью кому-то что-то доказать. Деньги или сама покупка не заменят тебе эмоций. Шуба на зависть подруги не сделать тебя счастливой, любимой и желанной. Покупка автомобиля на зло бывшему не принесет истинного наслаждения. Поездка в Каппадокию вопреки желания мужа не доставит удовольствия. Если у тебя внутри чёрная дыра, нет настоящих друзей, ты не чувствуешь себя любимой и успешной, но пытаешься заполнить всё это деньгами или вещами, они не принесут счастья. Яхты, шубы, машины, поездки — это всё хорошо, это положительные эмоции, но это эмоции временные, они не смогут заполнить пустоту в душе. Кроме того, если деньги тебе нужны, чтобы доказать свою состоятельность бывшему мужу, родителям или подруге, утереть кому-то нос, они не принесут вообще никакой радости, понимаешь? Вроде бы ты всё делаешь правильно, стараешься, трудишься, хочешь заработать, а вот тебе приходит нужная сумма, а потом бац, и ты заболеваешь, и тратишь все заработанное на лечение. Или всё уходит на ремонт машины, потому что она вдруг раз и отказалась ехать. Здесь важны два вида мотивации. Мотивация от — это когда ты идёшь работать, чтобы не голодать. То есть ты двигаешься от того, что тебе не нравится, и это стимулирует тебя. Мотивация «к», соответственно, это движение к цели. То есть ты хочешь заработать на машину, хочешь поехать в отпуск на Бали, хочешь купить новую шиншилловую шубу. Например, ты говоришь сыну «убери в квартире и тебе за это дам конфетку». Ты применяешь мотивацию «к», на что ребенок отвечает «не нужна мне твоя конфетка, я лучше поиграю». Тогда ты применяешь мотивацию «от» и говоришь «догадались?» Если не убрешь в квартире, не пойдешь на дискотеку. И твое драгоценное чадо, опустив головушку ворча поднос нос, идет к пылесосу. Это пример не о хороших и плохих методах воспитания детей, и тем более не о правильности или пагубности шантажа. Этот пример наглядно демонстрирует работу разных мотиваций. Дать конфетку – мотивация «к», забрать конфетку – мотивация «от», Одна в нашем случае работает, вторая нет. Ребенку не нужна конфетка, мотивация к, не его случай. Он отказывается убирать квартиру, и мотивация от весьма действенна, потому что он не хочет пропустить дискотеку. Мотивация от четко работает с людьми, у которых есть кредиты. Например, приходит ко мне одна клиентка и говорит, что не может выйти из зоны комфорта, что ей доход в 1000 долларов, но она никак не может переступить этот барьер. Ничто меня не мотивирует. Шуба не нужна, живу в теплом климате, машина не нужна, до автобусной остановки можно дойти меньше, чем за 3 минуты. Тогда мы придумываем схему, в которой нужно расширить свой бизнес, нанять больше сотрудников, которым нужно будет каждый месяц платить. Хочешь, не хочешь, а развивайся. Кроме того, нужно взять кредит в банке на развитие дела. В итоге дело сдвинулось с мертвой точки. Кредиты, соответственно, мотивируют очень многих людей. Часто бывает так, что пока у человека есть кредит, он работает, работает, работает, выплачивая этот кредит. Как только долг перед банком погашен, его фирма банкротится или резко снижается уровень дохода. То есть после того, как пропадает мотивация от, человек сливается. Та ситуация в семье с маленькими детками. Нужны деньги. Невозможно сказать ребенку, у нас нечего кушать, походи голодным. Поэтому папа работает, папа старается, папа оплачивает курсы, школы, одежду, каникулы и так далее. Но как только ребенок вырастает, многие мужчины садятся на попу ровно. Теряют уровень дохода, работу, бизнес. Вырастают дети, пропадает стимул работать. Определи финансовый вид мотивации. Что движет именно тобой? В финансовой сфере тебя мотивирует стремление быть не хуже, чем Оля или стать такой же классной, как Наташа. Не голодать или быть богатой. Теперь, как умная женщина, ты способна понять и вид мотивации своего мужчины, а это значит, что ты сможешь грамотно с ним контактировать и мотивировать его.